Захар встретился с Станей неподалёку от входа на станцию Барикадная. Татьяна надела чёрное платье и туфли на низком каблуке. Красивые каштановые волосы по воображению оставила распущенными. Многие, кто впервые встречался с Станей, думал, что она носила линзы. Настолько выразителен был взгляд ярко-зелёных глаз. Благодаря косметике её широкоскулое лицо выглядело старше, делало водилицу сексуальнее. опытнее, искушеннее. Если бы Захар ее не знал, то меньше тридцати не дал. По факту ей несколько месяцев назад исполнилось двадцать четыре. «Здравствуй!» Захар хотел поцеловать возлюбленную в накрашенные губы, но она успела подставить щеку. В начале они полностью обошли зоопарк, лишь пару раз остановившись на отдых. Всю дорогу Таня по обыкновению безумно укощебетала. рассказывала о новых изобретениях. Она увлекалась научной фантастикой, любила соответствующие книги и фильмы, но чаще смотрела ролики с YouTube на эту тему. В этот раз она увлечённо рассказывала о глазных имплантатах. Представляешь? задала Татьяна риторический вопрос. Благодаря этим имплантатам слепые от рождения люди стали видеть свет и сильно расплывчатые очертания окружающего мира. Да, конечно, с таким зрением жить не получится. Но само по себе это огромное достижение. Ведь потеря зрения для человека это ужас. Особенно в нашу цифровую эпоху, когда можно на экран носом нажимать, главное видеть, куда нажимать. Захар по вокnaviю не сильно слушался в то, что рассказывала возлюбленная. Давно понял, что ей требовался не собеседник, а свободные уши. Он наслаждался её низким грудным голосом, таким обворажительным и сексуальным. Возле вольера с росомахой Таня резко сменила тему и начала рассказывать о видео, просмотренном утром на Ютубе. Будущее в 3D называлось или как-то похоже. Она на пару мгновений замолчала, вчитавшись в табличку, где рассказывалось, какого семейства животного и какого рода. В этом видео рассказывалось о 3D-принтерах, которые вскоре будут стоять в каждом умном доме. В круг задач этих принтеров будет входить все, начиная от завтрака с ужином и заканчивая одноразовой одеждой на день. Представляешь, закладываешь ты с вечера в 3D принтер программу из списка шаблонов, а может и вовсе не закладываешь, а она уже один раз заложена и повторяется по кругу, недельная или месячная. Утром просыпаешься, а на стуле тебя ждет свежеотпечатанная одноразовая одежда, которую надеваешь и не боишься испачкать или продырявить. Затем идешь на кухню, где с аппетитом поглощаешь свежеотпечатанный завтрак и уходишь на работу. Вернувшись, переодеваешься в свежеотпечатанную домашнюю одежду и ешь в свежеотпечатанный ужин. Любая вещь, которая тебе может понадобиться в быту, будет отпечатана на том же принтере. Нужно лишь загрузить необходимую программу, которую в свою очередь надо будет купить. Когда остановились возле кофейного автомата, чтобы немного отдохнуть, Таня заговорила о работе. Трудилась она администратором в одном из многочисленных отелей столица. Поэтому в основном рассказывала о странностях клиентов, об их капризах. Из зоопарка Захар с Татьяной отправились гулять по столице. Они так частенько делали, когда погода позволяла. Таня любила ходить. Как-то похвасталась, что её прабабушка, живущая в глухой деревне своей 109, за день проходит не меньше 7 км. о садовом кольце, они прошли против часовой стрелки. Та не балтала обо всём и одновременно ни о чём. Даже вспоминала, как на втором свидании попросила Захара познакомить её со своими друзьями. Для Захара это стало полным неожиданностью и тем ещё испытанием. В экстраном порядке он смог вытащить в парк двух одногруппников, один из которых пришёл с женой. Супруга напилась, начала ревновать его к какой-то неведомой особе. когда они ушли на домашней разборке, второму одногруппнику позвонил друг детства, и он мигом испарился. Ну, друзья у тебя так себе, сказал тогда Таня. Захар с ней согласился, ведь друзей у него вообще не было. Имелось лишь несколько одногруппников, с которыми он раз два в год встречался и выпивал. Он же Тане призналась, что таким образом проверяла всех своих парней, так как по друзьям хорошо видно, с каким человеком столкнулась судьба. И никакие маски не спасут. Свой круг общения человек выбирает сам. Поддерживает связи с тем, с кем сходятся интересы. Когда они дотопали к метро, парк культуры, часы показывали половину седьмого. Ноги гудели. А Таня вдруг захотела в парк, в Сокольнике. Предложила доехать до метро и там погулять. «Не смогу», – честно признался Захар. «Устал. Ноги уже отваливаются». Таня хоть и бодрилась, но Захар видел, что возлюбленная сильно устала. Обычно он провожал Таню до двери квартиры. Но в этот раз она посмотрела на него и попросила этого не делать. За что Захар ей был прямо много благодарен. Из подземки он выбрался в начале восьмого. Погуляли так, что от метро до дома Захар ещё успел проехать на автобусе. Вообще ехать дольше не жалеете. Пешком срезая не более 10 минут, а автобус требовыс дождаться. плюс ехал он мне напрямую, а делал крюк. В итоге путь занимал минут 25. Обычно Захар ездил на автобусе в плохую погоду, и то не всегда. Однако после прогулки не осталось сил идти пешком. По Варшавке проносились автомобили, автобуса не видно. Захар опустился на деревянную лавку в остановочном комплексе. С облегчением выдохнул. По ногам растеклась блаженная истома. Мир стал чуточку ярче и красочнее. Неподалеку разговаривал по телефону высокая блондинка, на которую Захар непроизвольно засмотрелся. Затем перевел взгляд на дорогу, где как раз показался автобус. Захар с кряхтением поднялся, запоздал и огляделся, никто ли его не слышал. Поблизости, конечно, были люди, куда без них-то в Москве, но никто на него не обращал внимания. В салоне автобуса Захару показалось слишком прохладно, хотя градусник на бегущем табло показывал 24. Он прошёл на задние места, с наслаждением опустился на сиденье. Ни о чём не думая, смотрел в окно: на людей, на дома, на припаркованные автомобили. Наконец поездка окончилась. Захар на негнущихся ногах вышел и медленно направился к дому. Навстречу прошла молодая мамочка с розовой коляской. полисаднике среди кустов, о чём-то оживлённо спорили дети. Возле подъезда стояла аварика, мозвот канала, задние двери кунга Насти аж распахнутые. Оттуда свисал старый шланг. Из открытого подвала затянуло затхлой сыростью. По крутой лестнице как раз забрался высокий светловолосый парень в рабочей робе, что умя разводными ключами. Следом выбрался старик на вид лет 70, тоже в спецовке. Ну ты, доходяга, кмыкнул он. Фёдорович, хватит. Парень остановился и обернулся. Ты сколько работаешь? И сколько я? доходяга непреклонно произнёс Фёдорович. И точка. Он обошёл паренька и шаркающей походкой направился к аварийке. Захар подошёл к подъезду, набрал на домофоне код, замок пиликнул пили и открылся. Из подъезда дохнуло жаром жареной рыбы. Захар поднялся по истёршимся ступеням и оказался у лифта. Табло над дверями показывало уменьшающиеся цифры, оранжевый треугольник смотрел вниз. Скоро на табло появилась цифра 1. Двери раскололись, из кабины вышла Варя, полненькая соседка с четвёртого. Она всего лишь на несколько лет младше Захара, но они никогда ничем, кроме привет не обменивались. Захар лишь знал, что соседка работает диспетчером в такси. Привет. бросил авария и направилась к лестнице. Привет, привычно ответил Захар и вошёл в лифт. Нажал кнопку. В кабине остался сладковатый запах женских духов. Двери закрылись. Лифт плавно тронулся вверх. Чуть-чуть успев поспать, решил Захар